не только Порфирия Иванова, но даже и обычные НЛО. Вот что рассказывает космонавт Александр Сергеевич Иванченков. Как-то на выставке во Франции меня расспрашивал об НЛО президент тамошней уфологической организации. Я ему объяснил, что во время полетов Я наблюдал необычные явления, но на инопланетян ничего похожего не было. Он возразил, «А вот американцы видели». Тогда я подозвал командира отряда американских астронавтов, он тоже тогда был на выставке Дика Слейтона, и повторил вопрос французы. Дик, подбирая слова по-русски, Он участвовал в совместном советско-американском полете, язык немного знал, выдал крылатую фразу Сложно увидеть то, чего нет и помолчал, присвокупил. Сложно увидеть это дерьмо. Другой российский космонавт Александр Александрович Серебров рассказывает о своей встрече с НЛО. Вот был у нас выход в открытый космос, когда мы испытывали ракетный мотоцикл. Я гляжу на своего командира, который выполняет работу, и вдруг его перекрывает большой блестящий предмет под метр длиной. Глаза протираю, А он не исчезает, присмотрелся, а это кусок металла, который неизвестно откуда выплыл. Чуть больше было бы у меня воображение точно бы решил, что это НЛО, ведь объект был и неопознанный поначалу, и летающий. Примечание. Справедливости ради отметим, что многие астрономы НЛО наблюдали. Например, в 1965 году наблюдал за неопознанным летающим объектом руководитель станции радионаблюдения ионосферы Радиофизической обсерватории Академии наук Латвийской ССР Роберт. Витолик. Вот его рассказ. 26 июля 1965 года мы исследовали ионосферу и серебристые облака на наблюдательной станции Вогре Латвийской ССР. В 21.35 мы заметили в полумраке необычайно яркую звезду которое медленно двигалось в западном направлении. В бинокле с восьмикратным увеличением можно было увидеть маленькое плоское пятно. Телескоп показал следующую картину: тело представляло собой линзообразный диск диаметром около 100 метров. В центре было хорошо видно утолщение. маленькую сферу. Около диска на расстоянии, равном примерно двум его диаметрам, двигались три сферы, подобные находящейся в центре. Они медленно вращались вокруг этого диска. В то же время вся эта система постепенно уменьшалась, вероятно удаляясь от Земли. Через 15-20 минут после начала наблюдения сферы начали отходить от диска, разлетаясь в разные стороны. Сфера в центре диска также отлетела в сторону. В 22 часа все эти тела уже были так далеко от нас, что мы потеряли их из виду. Они были зеленовато-жемчужного матового цвета. Это явление наблюдалось на высоте около 100 км под углом 60 градусов над горизонтом в северо-западном направлении.